Глава 21. Эмма. Прикусила губу. Да что ж за бессмертный мажор мне попался? Ничем его пыл не остудить. Ни свинарником дяди Коли, которому я должна, замок теперь амбарный. У него тут фотостудия рядом, и они делают стилизованные снимки с хрюшками. Ну, по типу, как народ на Гавайи летает, только тут поближе, да свиней поменьше. Как я не перепутала сарай, одному богу известно. Зато оторвались. Мне проблемы с законом не нужны. «Опека над тонкой оформлена на бабушку, но случись что, я должна быть кристально чистой, взрослой и готовой на все. И попадение полиции за езду без прав на чужом байке как бы вообще не вяжется с образом серьезной старшей сестры. Боже, мало того, что я чуть себя под монастырь не подвела, так еще и Гауф со своим предложением. Наглым, жутким, но, скотина ты, мажорская, привлекательным». И дело даже не в том, чтобы ему нос тереть гордость там свою задвинуть. Нет, я как вспомню офигевший взгляд ады-аденоида. По-любому мои проблемы ее рук дело. Я вообще девушка не злопамятная. Ну, по крайней мере, раньше так казалось. Просто ни разу в жизни никому не приходило в голову меня вот так опускать. Так что я горю возмездием. И даже противная личность Гауфа... Блин, что же делать? Что победит? Желание поставить аденоиды на место или страх вляпаться с Гафури в историю?» Смотрела на него настороженно, насупившись. «Ему-то какая выгода?» «Нет, может, у него тоже зуб на эту?» «Но не настолько же все плохо в его жизни, чтобы...» А потом посмотрела на Гауфа другими глазами. «Нет, ну правда, богатенький сыночек стоит в свинарнике. Позади него байк, ездить на котором он боится и его укачивает. Ну а что?» Походу, моя жизнь еще не так плоха, раз он меня в девушке зовет. Без секса. Да еще и целует у всех на виду, роняя репутацию. Конечно, я не заморашка, да и сама себе цену знаю. Но это я, а там... Я подумаю. Он закатил глаза и уверенно взял меня за руку. Потащил из сарая. Потом вместе мы кое-как вытолкали байк. С досадой наблюдала, как мы разворотили идеальный порядок дяди Коли. Надо будет ему хоть сообщение чиркнуть. И вот ночное небо, звезд на котором не видно. Конкретно возле сараев темно, но вокруг яркий и шумный город. А мне иногда так не хватает просто неба. «Эмма, ну поехали!» Обернулась на него. Злой, взъерошенный, косится на байк, словно на змею ядовитую, кислотно-зеленого цвета. Я прям злорадный кайф словила. «В смысле поехали? Я домой, а ты давай возвращай байк владельцу». В голове возникла дерзкая мысль взять его на слабо. Не знаю, но после поцелуя что-то между нами изменилось. Теперь мы оба напоминали сварливых стариков в тридцатилетнем браке. Его лицо вытянулось и стало еще возмущеннее, а я наслаждалась триумфом. Пусть вызывает эвакуатор. Думал, каким местом, когда решил стащить байк друга. — В смысле домой? А кто за рулем будет? — Эмма, ты чего начинаешь? Не хочу я ехать на нем. А не слишком ли много просьб для одного дня? Ты давай определись, ты меня в девушке или в водители хочешь? Злорадству моему не было предела. Еще недавно я от него гадости выслушивала, гениталии эпилировала. А теперь он просит меня стать его девушкой. Пусть эффективно и отвезти домой. Кстати, ты же не думаешь, что мы сможем сегодня вернуться на площадь? Короче, Гауф, выбирай. Или сам катись. На байке или меня в девушке зови. «Что решаешь?» Непонимание в его взгляде, сжатые кулаки, а я наслаждалась триумфом. Что же выберет этот богатенький Буратино? Главное, чтобы ущерб от работы не забыл возместить. Молчание затягивалось. Я с интересом смотрела за ним. Да вроде и не такой уж он и противный, когда получает то, что заслуживает. В целом терпимо. И вот, наконец, все сдвинулось с мертвой точки. Гауф зло блеснул глазами. Демонстративно подошел к мотоциклу, а я наблюдала за ним словно в кино. Если честно, даже зарделась немного. Несмотря на его страхи, Байк ему шел просто на уровне инстинктов. Смотрелся он на нем круто. Только бы еще убрать это выражение ужаса, поселившееся глубоко в глазах. Гауф демонстративно завел железного коня, оглашая округу утропным ревом мотора. Немного двинулся на нем, тормозя возле меня. ну что довольна? Домой, как и собиралась, пешком пойдешь. Только теперь не отвертишься. Ты моя девушка на месяц. И телефон мой запиши. Список пришлешь уже, наконец. В этот момент он так командовал, что неожиданно захотелось все тапки побросать и побежать исполнять. По крайней мере, к телефону рука уж точно потянулась. Да как вообще можно быть таким? Боится же до жути, я вижу. А командует, словно в Египте на пирамидах прорабом работал. Тем не менее номер его все же записала. Пригодится. Как только я набрала и вызов ему пришел, он дал по газам и немного неумело погнал на байке дальше. Как в первый раз сидел ей-богу. Шум спадал, а я трясущимися пальцами отправила ему список. А еще поняла, что, наверное, зря я так вспылила, потому что теперь правда, походу, его девушка. А еще мне домой добираться через весь город одной. Молодец, рвач! Настояла на своем! Проверила, что выберет. Довольно. А теперь топай ножками на трамвае и не ной, что не сможешь снова ощутить до одури приятный ветер от поездки на таком железном коне.